торое спиноза В философии картезиия имеется слишком много неспекулятивных оборотов. Непосредственно к нему примыкает б е н е д и к т спиноза, которому удалось продумать этот принцип совершенно последовательно. Для него душа и тело, мышление и бытие перестают быть особенными отдельными вещами, существующими каждая сама по себе. Таким образом, Спиноза совершенно устранил дуализм, существующий в картезианской системе, устранил дуализм как еврей. ибо это глубокое единство его философии, как оно нашло себе выражение в Европе, «Дух, бесконечное и конечное, тождественное в Боге не как в чем-то третьем, есть отзвук Востока». Восточное воззрение об абсолютном тождестве Спиноза впервые сделал приемлемым для европейского способа мышления, ввел в последний, точнее говоря, в европейскую, картезианскую философию. Однако сначала мы должны рассмотреть обстоятельства жизни Спинозы. Он родился в 1632 году в португальско-еврейской й семье, жившей в Амстердаме. Его настоящее имя было Барух, но он его превратил в Бенедикт. В молодости он обучался у раввинов той синагоги, к которой он принадлежал. Однако уже очень рано Спиноза пришел с ними в столкновение, так как они были очень возмущены тем, что он высказывался против талмудических фантазий. Он поэтому своевременно вышел из синагоги, а так как раввины опасались, что его пример будет иметь дурные последствия, то они предложили ему ежегодное содержание в тысячу гульденов, если он согласится в дальнейшем оставаться в синагоге и будет держать себя спокойно. Он, однако, отверг. это предложение, и их п р е с л е д о в а н и е зашли позднее так далеко, что они намеревались устранить его со своего пути посредством убийства из-за угла. Он едва спасся от направленного на него кинжала, а затем формально оставил еврейскую общину, причем и не перешел, однако, в христианскую церковь. Он стал теперь с особенным рвением заниматься латинским языком и изучал преимущественно картезианскую философию. Позднее он переехал в лежащий близ Лейдена город Рейсбрюк, и с 1664 года жил, пользуясь большим уважением друзей, но спокойно сначала в Форбурге, деревне Угаги, затем в самой Гаги, и кормился своим собственным трудом, занимаясь изготовлением оптических стекол. Не случайно т о то обстоятельство, что его ум занимал свет, ибо последний представляет собою в материи само абсолютное тождество, составляющее основу восточного воззрения. Хотя он имел богатых друзей и могущественных покровителей, среди которых были даже полководцы – он в с ё же жил бедно, так как он отверг несколько предложений значительных подарков. Когда Симон де Фрис пожелал сделать его своим наследником, он не захотел принять также и этого предложения и лишь согласился получать от него ежегодное содержание в триста флоринов. Он отказался также в пользу сестер от своей доли в отцовском наследстве. Пфальцкий с курфюрст Карл Людвиг, высшей в степени благородный и свободный от предрассудков своего времени человек, пригласил его занять профессорскую кафедру в Гейдельберге, причем он предоставлял ему свободно преподавать и писать, так как князь верит, что он не будет злоупотреблять этой свободой, чтобы беспокоить признанную государством религию. Но Спиноза, мы читаем об этом в его н п е ч а т а н н ы х письмах, вполне обдуманно отклонил это предложение, так как он не знает, в каких границах должна держаться эта философская свобода, чтобы не казалось, что он тревожит признанную государством религию. Он остался в Голландии, являвшаяся тогда в отношении общей культуры в высшей степени интересной страной, впервые давшей в Европе пример всеобщей терпимости и предоставившей многим лицам убежище для свободы мысли. Ибо, как бы враждебно и яростно не выступали тамошные теологи, например, против Беккера, и как бы яростно не нападал Боэций на картозианскую философию, все же эти выступления не имели тех последствий, которые они имели бы в другой стране. Спиноза умер 21 февраля 1677 года на 44 году от роду Альбе. от ч е х о т к и к о т о р ы й он уже давно болел. Умер согласно со своей системой, по которой все особенности и единичности исчезают в единой субстанции. Здесь н е п е р е в о д и м ы е игра слов. в ш в и н т с у х т ч е х о т к а означает буквально — стремление к исчезновению. Протестантский священник Коля р у с или Келлер, хотя и выступает ревностно против спинозы, вызданной им биографией последнего, дает, однако, довольно точные и добродушные сообщения об условиях его жизни. Рассказывает о том, что Спиноза оставил после себя лишь около двухсот таллеров, какие у него были долги и так далее. Проповедник к а н д а л и з и р о в а н счетом в описи имущества, в котором Цирюльник требует от блаженной памяти господина Спинозы уплаты денег, которые он остался должен. И Колерус делает следующее замечание. Если бы Цирюльник знал, что за фрукт был Спиноза, он не сказал бы блаженной памяти. Под портретом Спинозы немецкий переводчик этой биографии пишет «Носит на лице печать отвержения и обозначает этим то, что представляет собою На этом лице омраченность глубокого мыслителя, причем помимо этого выражения лица спинозы «мягкая и благожелательная».